Можно ли стать более креативным? Проведенные на текущий момент исследования утверждают, что креативность — это не мистический талант, с которым человек либо рождается, либо нет. Скорее, она возникает на стыке глубокого погружения в предмет, накопленного опыта и знаний, а также когнитивной гибкости, способности видеть ситуацию под разными углами. Много лет я жил с кошками и научился понимать их язык тела. Одна из них была особенно разборчива в еде. Я начал внимательно наблюдать за ее реакцией во время кормления. Так мне пришла идея подать ей еду в виде бутерброда, где сверху накладывался любимый соус, а под ним питательный корм. Стоило кошке попробовать подливку, аппетит проснулся, и она съела все до крошки. Без длительного опыта жизни с ней я бы не догадался кормить кошку таким способом. Если бы мне пришлось ухаживать за чужим капризным попугаем, я вряд ли бы быстро нашел такой подход. И так во всем. В одной области я могу проявить изобретательность и креативность, а в другой мне может не хватить опыта. Лучший способ стать креативнее — углубить осведомленность. Изучая различные рынки и межрыночные связи, погружаясь в массивы данных и анализируя исследования, познавательный горизонт расширяется. Особенно показателен в этом смысле подход научных исследователей. Успешные ученые читают много профессиональной литературы, чтобы оставаться в курсе последних открытий и находить актуальные проблемы. Просматривая качественные исследования, можно найти новые вопросы, а сопоставляя данные из разных областей, прийти к оригинальным и перспективным открытиям. Саймонтон в книге «Креативность в науке» отмечает, что ученые, которые используют в работе творчество, не просто переходят от темы к теме. Он пишет, как правило, большинство из них освещает основной набор тем, вопросов, перспектив или метафор. Такой подход позволяет одновременно охватывать широкое поле информации и глубоко в нем разбираться. Ссылаясь на многочисленные исследования, Саймонтон показывает, как креативные ученые выстраивают обширные программы где параллельно ведется сразу несколько проектов. Это дает множество точек пересечения, и одни разработки начинают подпитывать другие. Креативность как комбинаторный процесс позволяет получать больше творческих результатов через интенсивный поиск и исследования в выбранной области. Один знакомый трейдер проанализировал свою торговлю и заметил, что сделки в парном формате, длинная позиция по одной акции или ETF, и короткая по другой, приносит ему больше прибыли, чем напрямую. Причины такого результата могут быть разными. Во-первых, парная торговля была более количественной и строго следовала заранее заданным правилам. Во-вторых, общий уровень риска оказывался ниже, что позволяло придерживаться выбранного курса. Кроме того, в парах он часто увеличивал идущие против него убыточные позиции, если видел привлекательную цену. При направленной торговле он выходил из сделки. Сфокусировавшись на парной стратегии, он начал группировать акции, которые хорошо работали на растущих и падающих рынках. Так он выстроил собственный способ формирования портфеля. Снижал общий риск благодаря компенсирующим сделкам, каждая из которых имела преимущество. Его творческая проницательность привела к многомерному мышлению. Постепенно он стал анализировать динамику процентных ставок и цен на сырье и строить выигрышные пары. Как и креативные ученые, о которых писал Саймонтон, он расширил поиск и стал находить полезную информацию в разных областях. И это помогало ему управлять портфелем. Один из способов развить творческий потенциал – осознать и использовать свои сильные стороны. Я уже упоминал об этом в предыдущей главе. Психолог Пол Торренс в книге «Природа креативности» обобщил результаты тестирования и сделал важный вывод – суть творческой личности в любви к своему делу. Этот факт формирует и все остальные личностные качества творческого человека – смелость, независимость мышления и суждений, честность, настойчивость, любопытство, готовность идти на риск и так далее. Опираясь на свои исследования, Торренс сформулировал манифест из семи пунктов и назвал его «Как вырастить творчески одаренную личность». В нем отражены ключевые параметры креативности. Первое. Не бойтесь влюбиться в нечто новое и стремиться к нему. Второе. Знайте, понимайте, развивайте и применяйте свои сильные стороны. Третье учитесь быть независимыми от чужих ожиданий. Четвертое. Разрешите себе идти собственным путем, опираясь на свои способности. Пятое. Ищите вдохновляющих учителей или наставников. Шестое. Не стремитесь быть хорошим во всем, занимайтесь тем, что вам нравится. Седьмое. Учитесь полагаться на других и использовать их сильные стороны. Ключевой вывод. Первым рождается увлечение, которые развивает творческие способности то что делает вас продуктивными одновременно усиливает вашу креативность и это неудивительно. удивительно можно погружаться в работу и терпеть неопределенность на пути к единственно верному решению только если дело действительно увлекает креативные люди любят сам процесс а их работы рождены из этого я часто посещаю ярмарки декоративно- прикладного искусства Это не только возможность пообщаться с художниками и мастерами, но и шанс внимательно рассмотреть их творение. Когда я вижу резьбу по дереву, ювелирные изделия или живопись, то обязательно спрашиваю человека, как ему пришла идея. И почти в каждом ответе слышна искренняя любовь к своему делу. По мнению Торренса, художники и мастера не стремятся стать творческими личностями. Они просто следуют интересам погружаются в ремесло и используют накопленный опыт. Так они становятся креативными, развивая те качества, которыми уже владеют.